Часть двенадцатая. По правде сказать, я бы отвергла отряд с д о в с т в а если бы знала, что подобное произойдет. н е р н е с Вот что я х о т е л тебе сказать. Я благодарен тебе за то, что защитила меня перед помещиком, но, пожалуйста, хватит жертвовать собой. д Даркнесс тут же тяжело вздохнула, будто нечто вспомнив. «А, Казума, ты же п о в е д и л «Итак, что планируешь д е л а т ь со мной?» «Ты говорил, будет что-то очень страшное, нежели могу представить себе». Затем д а р к н е с посмотрела на меня с краснеющим лицом полном ожидании. «Ну, и я с к а з а л э т о Что же мне с ней делать? Разве это не очень хороший шанс? Я бы мог...» А Аква, почему ты так близко ко мне стоишь? Да так, размышляю, чего же ты попросишь. Собираешься приказывать д а р к н е с с сделать нечто ужасное, да? Не знаю, ты ведь расстроился, потому что её не было очень долго, так что не переусердствуй, ладно? Находясь под несколько заинтересованным взглядом д а р к н е с с и пристальным взором Аквы, я решил, что скажу об этом, когда мы придём в особняк. Я тянул время как только мог, и в итоге, открыв двери, увидел Мегумин. Это... Это слишком... Мегумин жаден! Мы увидели Юн-Юн, плачущий возле двери особняка. Я закрыл свои глаза, когда увидел, как Мегумин утешал а ее и тихо прикрыл за собой дверь. Кто-то силы ее выбил. А ну-ка объясняйся, блин! Тут, ну... о чем ты подумал. Честно, когда Юн-Юн и я были одноклассниками... Нет, подождите, это не важно. Не время. Так, ну-ка остановитесь. Мегумин, махая руками в панике, пыталась нечто объяснить. Мегумин, не надо за меня в о н о в а с -а, а хватит н ы т Юн-Юн. Слишком с л о ж н а я. Оставь нас на минутку с ним, нам нужно поговорить. Казала Мегумин, закрыв дверь, и о чём-то начала говорить с Юн-Юн. Немного позже дверь открылась снова, и Юн-Юн вышла, продолжая хныкать. «Я р и ш ё л всех в болезни!» Юн-Юн низко поклонилась и ушла. Что с ней было не так, непонятно. Мегумин, увидев нас, тут же встала с к а в р а «Казама, новости плохие, очень плохие!» е н о из того, что только что видел, новостей много плохих». Юн-юн, не важна. Баб... Да... да это простая ссора, не забивай голову. Я тебе объясню, когда мы освободимся. Я, конечно, был несколько обеспокоен тем, что только что произошло, но Мегумен вела себя так, будто бы это было действительно очень важно, а времени уже не было. Сейчас действительно не время об этом, но ситуация в деле плохая, это прокурор. Она... п о р о р Сена, которая на пути сюда она заявила, что в этот раз точно р е с т е т Казуму. В панике сказала мне м е г у м и н с бледным лицом.